253. -е. Май 18. -е. В небе всегда солнце, в духе всегда владыка и близок. Но голову надо поднять именно кверху, чтобы то, что внизу ушло с поля зрения.